Можно, наверное, вспомнить еще многих людей и многие организации, которые боролись и продолжающих бороться против смертной казни. Всех их объединяет одно — вера в абсолютную, неотменяемую ценность любой человеческой жизни. В таком случае вопрос о смертной казни оказывается важнейшим вопросом, связанным с выживанием всего человечества. Академик Сахаров, тоже четко и бескомпромиссно выступавший против смертной казни, писал, Я убежден, что общество в целом и каждый его член в отдельности, а не только те, кто предстает перед судом, несут ответственность за происходящее преступление. У задачи уменьшения и ликвидации преступности нет простых решений, и во всяком случае несмертная казнь является таким решением. Только длительная эволюция общества, общий гуманистический подъем воспитывающий в людях глубокое преклонение перед жизнью и человеческим разумом и большее внимание к трудностям и проблемам ближнего могут привести в будущем к снижению преступности и даже полной ее ликвидации. Такое гуманное общество сейчас не более чем мечта, и только акты проявления гуманности сегодня создадут надежду на возможность ее осуществления в будущем. Тот факт, что в страшном и кровавом 20-м столетии И в, кажется не менее страшном, начинающемся 21-м, нашлось достаточно людей, не принявших столь популярные разговоры о конце гуманизма, о том, что цель оправдывает средства необходимости подчинять интересы отдельной личности каким-то, неважно каким, более высоким интересам, дает нам всем надежду. И говоря об этом, нельзя не вспомнить человека, поднявшего планку невероятно высоко. Иногда кажется, что он на недосягаемую высоту. Но, наверное, так и должно быть, чтобы нам всем было куда тянуться. Когда речь заходит о принципе благоговения перед жизнью, сформулированном Альбертом Швейцером, то прежде всего вспоминают о бегемотах, наблюдая которых доктор сформулировал то, что давно присутствовало в его сознании. Сентябрь 1915 года, разгар Первой мировой войны, не самое удачное время для того, чтобы говорить и писать об уважении к чьей-либо жизни. Но швейцер, медленно продвигавшийся в это время по африканской реке Агове, не выбирал удобного или неудобного времени. Углубившись в себя, сидел я на палубе баржи, размышляя о проблеме элементарного и универсального понятия этического, которого я не нашел ни в одной философии. Страницу за страницей исписывал я бессвязными фразами только для того, чтобы сосредоточиться на проблеме. Вечером третьего дня, когда на заходе солнца мы проезжали сквозь стадо бегемотов, передо мной мгновенно возникло слово, которого я в тот момент не искал и не ждал — благоговение перед жизнью. Железная дверь поддалась, тропинка в чаще обозначилась. Прекрасный образ реки где-то в глуши Габона, где швейцар лечит всех, кто просит его о помощи, Пароход, медленно тянущий на буксире баржу, заходящее солнце, спины бегемотов, виднеющиеся над водой. Но в результате очень часто швейцар воспринимают просто как одного из проповедников веганства и напоминают об этих словах только в тот момент, когда хотят защитить животных. На самом-то деле речь идет о ценности любой жизни. Швейцар, безусловно, выступал в защиту животных и даже растений, но никогда при этом не превращался в джайнского монаха, ходящего в маске, чтобы не вдохнуть нечаянно мошку и подметающего дорогу перед собой, чтобы не наступить на червячка. Его благоговение перед жизнью намного шире, чем просто вполне понятное желание защитить страдающих животных. Речь идет о страданиях вообще. Никто из нас не имеет права пройти мимо страданий, за которые мы, собственно, не несем ответственности, и не предотвратить их. Никто не должен успокаивать себя при этом тем, что он якобы вынужден будет вмешаться здесь в дела, которые его не касаются. Никто не должен закрывать глаза и не считаться с теми страданиями, которые он не видел. А значит, это распространяется и на обычное человеческое поведение, которое всегда должно включать в себя заботу о других, так как этика благоговения перед жизнью требует от всех, чтобы они частичку своей жизни отдали другим людям. Для этого не обязательно отправляться в Ламбарена и там среди духоты тропического леса лечить десятки страдающих людей, а потом играть по ночам Баха. швейцар был убежден в том, что тысячью способов может выполнить человек свое предназначение, творя добро. Не будем подробно вдаваться в этическое учение прекрасного доктора, Обратим внимание только на то, что имеет прямое отношение к теме этой книги. Как часто на протяжении всей истории человеческая смертная казнь оправдывалась необходимостью поддерживать порядок в мире, обеспечить воздаяние духу умершего, умиротворить его семью, восстановить справедливость. Каждый раз оказывалось, что есть некие высшие соображения — юридические, идеологические, религиозные — ради которых человек должен умереть, даже если нам это не очень нравится. Это необходимость, печальная, но необходимость. А для швейцера все то, что мировая культура и цивилизация нарастили над ценностью личности, просто не существует. И я не должен полагать, что в конфликте между личной и надличной ответственностью я могу компенсировать в относительно этическом, этическое и целесообразной или вообще подавить этическое целесообразным. Я могу лишь сделать выбор между членами этой альтернативы. Если я под давлением над личной ответственностью отдам предпочтение целесообразному, то окажусь виновным в нарушении морали и благоговения перед жизнью. При этом целесообразное — это не обязательно желание государя захватить территории соседней страны или стремление человека к обогащению власти, подчинению других, Цель ведь может быть прекрасной и таким образом оправдывать средства нет говорит швейцар искушение соединить вместе целесообразное диктуемое над личной ответственностью и относительно этическим особенно велико потому что его подкрепляет то обстоятельство что человек повинующийся над личной ответственности поступает не эгоистично он жертвует чьей то жизнью или чьим то благополучием не ради своей жизни или своего благополучия, но только ради того, что признается целесообразным в плане жизни и благополучия некоторого большинства. А что такое большинство и с кого оно состоит? Еще Владимир Соловьев, который так же как и Толстой, призывал царя помиловать народовольцев, провел интересное различие, заявив, «Общее благо потому и есть общее, что оно содержит в себе благо всех единичных лиц без исключения». Иначе оно было бы лишь благом большинства. Сестра элен Прижан, разговаривая после казни Патрика Сонья с начальником управления исполнения наказаний, спросила, какая, по его мнению, будет польза от казни преступника. Он ответил, что никакой. Почему же он не возражает против смертной казни и участвует спокойно, эффективно и даже гуманно в организации казни? Потому что он разделяет свою работу и свое личное мнение. И здесь тоже, замечаю я, происходит отчуждение личных ценностей, от общественных обязанностей, так же, как у губернатора Эдвина Эдвардса, который ощущал отвращение к смертной казни с моральной точки зрения, но все равно разрешил привести приговор в исполнение. Альбер Камю неожиданно говорит фактически то же, что и швейцер. Века, что зовутся просвещенными, хотели бы упразднить смертную казнь под тем предлогом, что человек, где по природе своей добр, Естественно, это совсем не так, на самом деле он лучше или хуже. За последние 20 лет нашей блистательной истории мы прекрасно усвоили эту истину. Но именно потому, что это совсем не так, никто из нас не вправе брать на себя роль абсолютного судьи и выносить окончательный приговор худшему из злодеев. Ведь никто из нас не может претендовать на абсолютную невиновность. Непреложное суждение нарушает единственную, неоспоримую человеческую солидарность – ту, что противостоит смерти. Оно может быть оправдано лишь с помощью истины или принципа, выходящих за рамки человеческого. Вот она, надличная ответственность, высшие принципы, идеи, благо государства, спокойствия общества – очень важные и правильные вещи, ради которых, оказывается, можно лишать жизни людей, виновных, невиновных, людей. Швейцер, конечно, был знаком с проповедью Толстого, но он не мог знать о письме, написанном Львом Толстым Александру Третьему с просьбой помиловать народовольцев. Свою культуру и этику он опубликовал в 1923 году, в тот момент, когда человечество с трудом пыталось прийти в себя после Первой мировой войны, когда живопись, литература, философия все больше погружались в мрачные глубины человека и находили там страшных монстров. Пройдет 40 лет, и в 1963 году, за два года до смерти, Швейцер опубликует «Учение о благоговении перед жизнью», где будет развивать все те же идеи. И как будто ответом Льву Толстому звучат его слова из культуры и этики. «Благоговение перед жизнью — высшая инстанция. То, что она приказывает, сохраняет свое значение, и тогда, когда это кажется глупым или напрасным. Мы всегда обвиняем друг друга в глупостях, которые свидетельствуют о том, что мы глубоко ощущаем свою ответственность. Этическое сознание проявляется в нас и делает разрешимыми ранее неразрешимые проблемы как раз в той степени, в какой мы недостаточно разумно поступаем по оценке обычного мнения. Швейцар написал это после двух войн планетарного масштаба, В мире, где уже были сброшены атомные бомбы, где существует множество надличных ценностей, ради которых, как считается, можно отдать свою и чужие жизни. И эти слова звучали бы просто как красивая проповедь, если бы их не написал человек, полвека лечивший людей в Ламбарене. Не стоит ли к нему прислушаться?